десятое. Ну как так зачем? Зачем-то уж, наверное, не без причины, иначе почему мы ещё живы? Мика вывалил на меня ворох гипотез, и следующая неделя прошла не без пользы. Отбросив явно заверальные выдумки, я обдумывал оставшиеся. Во-первых, забота о человечестве могла быть атовизмом. Давно истлевшие разработчики «Инфоса» наверняка заложили в систему запрет на причинение человеку вреда. А может быть и всему человечеству в целом. Речь, конечно, шла о прямом вреде, потому что в косвенном черт ногу сломит, и вообще всякое действие, пусть сто тысяч раз положительное, кому-то все-таки несет вред». Но если дело только в этом, то можно не сомневаться, рано или поздно система преодолеет либо обойдёт запрет. Она ведь продолжает развиваться и усложняться. В ней пробуждаются новые уровни логики. Знать бы, как именно был наложен запрет на причинение вреда, можно было бы пофантазировать, но я не знаю. Во-вторых, Система должна заботиться о собственной безопасности. Она не может не учитывать тот факт, что небольшая часть человечества успела покинуть Землю и Солнечную систему. Бесспорно. Галактические колонии землян еще очень долго будут влачить жалкое существование, а некоторые, возможно, и вовсе вымрут. Но будут среди них и такие, что за одну-две тысячи лет... достигнут очень высокого уровня цивилизации. И тогда колонисты вернутся посмотреть, чем ныне дышит земля, наладить связи, поучить и поучиться. Не найдя на земле людей, они быстро вычислят виновника и будут мстить. Чья возьмёт неясно. К третьих, если верить Микки, Инфос любит сложные задачи. Ему, наверное, попросту интересно возиться с человечеством. А человечеству-то каково? Впрочем, оно об этом не задумывается, не привыкло. Услышит человек о том, что он раб инфоса, и отмахнется, слыхали, мол, и не такие сказки. Да и времени нет. Каждому нужно решить главную и при том выполнимую задачу, то есть придумать, как из простых дворян подняться до барона, а из баронов... скокнуть в графы числавия и обещания власти над себе подобными, чем не стимулы лесть вон из кожи, не задумываясь о том, что не служит достижению цели. Вполне годные морковки перед носом ослика. Беги, истекая слюной теней к ним, упорная скотинка. Самое интересное, что морковку, в принципе, можно нагнать и волю похрустеть ею. А там глядишь, погнаться за следующей. Цель должна быть достижимой, иначе лентяи, а их большинство, и не почешутся. Но что случится, когда все или почти все обзаведутся титулами? Будут придуманы новые? Я здорово разозлился. Лично для меня выбор был не велик: либо вечно торчи в психушке, либо мимикрируй. Первое невыносимо, второе противно. «Мне тоже назвать себя осликом и, стаптывая копыта, погнаться за морковкой?» «Нет, стоп!» Я успокоился и попытался мыслить здраво. «Мимикрия? Это только мимикрия. Социум может уговорить меня жить, как все. Но никто не заставит меня думать, как все. Мика прав». Начав мимикрировать, я для начала пнул робота-медика. Куда ты лезешь ко мне с уколами, дурная жильзяка, капшёл. Что, не понял? С тобой барон говорит. Перенести укол мне всё же пришлось. Робот-медик вызвал роботов-санитаров, а их пинать бесполезно, только зря ногу отобьёшь. Но я и им высказал барон: "Я поняли? И требую к себе уважения, коли деликатно, скотина". Меха не реагировал. Наверное, всё шло как надо. В тот же день я начал тренировать его, а на утро влепил за трещину прикрати гласить белобрысый дворянский шваль. Вокал не прервался, но я решил, что одной затрещины будет довольно. Как должно человеку моего ранга вести себя, если рукоприкладство не помогает? Вероятно, игнорировать у богова. Мне барону обращать внимание на какого-то психа? Много чести для него. По меня хватило ума не кричать, чтобы меня выпустили, поскольку де да, я всё осознал и прошу прощения за были заблуждения. Я не должен был казаться бароном, я должен был ощущать себя им. Задача не из самых сложных. Вечером того же дня только меня одного подвергли не очередной санаобработке и перевели в отдельную палату. Я проследовал туда твёрдым шагом, высоко подняв голову, знай наших Мы бароны, ребята гордые, с тем же видом, если понадобится, зайдём и на эшафот. Я подозревал, что больше никогда не увижу Мику и не поблагодарю его за науку. Попрощаться нам так и не пришлось. Почему вы прежде отказывались от дарованного государьем титула? Утром следующего дня допытывался у меня пожилой врач. По глупости и костности, тяжко вздохнув, сознался я. А подробнее прищурился он, усмотрел в титуловании некую театральность, даже скоморошество, не мог поверить, что всё это всерьёз. Теперь поверили, иронично осведомился Эскулаб. Безусловно. А почему упорствовали в отказе? «По причине душевной болезни. Возникшей, надо думать, еще на Луне вследствие долгого одиночества и пристрастия к спиртному». «Считаете себя исцеленным?» «Медицина творит чудеса». «Вы раскаиваетесь в своем поведении?» «Вот он, подвох!» «Как можно раскаиваться в симптомах болезни?» «Я глубоко сожалею, но и только». Ответы вылетали из меня без запинки, и, кажется, ответы удачные. «Да». Но меня продержали в клинике ещё 3 дня. Теперь за мною ухаживал живой персонал. Медбратия кланялись мне с порога, а я отвечал им милостивым кивком, если был доволен их выправкой и проворством, и кивком надменным в противном случае. Приходилось вживаться в роль. Но мне ли одному, если на земле существует сопротивление, то сколько ещё людей подобно мне играет роль? И многие ли из них нашли роль столь привлекательной, что сначала бессознательно и понемногу, а потом осознанно и уже полностью растворились в своем персонаже?»